3.2 медный век время когда империя была еще в египте историки не могут прийти к однозначному мнению где и когда человек впервые открыл медь где произошло впервые применение меди для изготовления из нее орудий и других изделий а равно изобретение бронзы трудно сказать брагаус ефрон статья историческая эпоха. В свете нашей реконструкции, скорее всего, медь была открыта в Древнем Египте в те времена, когда империя еще не вышла за пределы своего первоначального очага в долине Нила. Ведь не имея даже медных орудий, древнее египетское государство вряд ли могло начать расширяться за пределы Египта. Отметим, что в Египте действительно имеются доступные древнему человеку медные руды, например, Малахит. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. Москва. Издательство иностранной литературы. 1958 год. Страница 319-333. А Лукас пишет по этому поводу. Можно доказать, что Малахит употреблялся как источник меди. Таким образом, условия в Египте были весьма благоприятны для раннего ознакомления с процессом выплывки меди из руды. Надо полагать, что медные руды и, главным образом, малахит в начале и долгое время потом добывались исключительно из поверхностных залеганий без всяких попыток ведения подземных разработок. Следы более поздних подземных разработок меди в Египте также имеются. Скорее всего, они относятся к эпохе 14 18 веков нашей эры, когда получило развитие горное дело, и руды стали добываться из-под земли. Температура плавления меди около 1000 градусов, поэтому для ее выплавки недостаточно обычных дров. Необходим древесный уголь. Однако, как мы уже говорили выше, в Египте очень мало дерева, а значит и древесного угля. Поэтому выплавлять медь древние египтяне могли только в тех местах Египта, где древесина все-таки имелась. Основным местом производства меди в Древнем Египте, по-видимому, был Синайский полуостров. Там растут деревья, пригодные для изготовления древесного угля. И имеются медные руды. Смотри рисунок 7. Рисунок 7. Карта древних полезных ископаемых Египта и Синайского полуострова. А взята из книги История древнего Востока: зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть 1. Месопотамия под редакцией П. М. Дьяконовой. Москва: Главная редакция восточной литературы, 1983 год. Приложение: карты вкладыши. Находки древнеегипетских печей для выплавки меди были сделаны в основном на Синайском полуострове. Лукас, страница 335. А Лукас дает следующую реконструкцию первоначального производства меди в Древнем Египте. В наше время медь получается из руды в результате целого ряда сложных металлургических процессов в особых плавильных печах. Древнеегипетский вариант современного метода заключался в том, что раздробленную руду смешивали с древесным углём прямо на земле в кучах или неглубоких ямах. Иногда место плавки старались расположить на склоне холма или в долине, как это было, например, в Вади-Насп, в Синае, чтобы полностью использовать выгоды, которые даёт ветер. В более позднее время появляются меха. Медь плавится при температуре 1083 градуса по Цельсию. Для выплавки меди из малахита или другой углекислой руды достаточно температуры 700-800 градусов по Цельсию. В результате произведенных Коглином экспериментов в области простейших способов плавки медных руд для получения металлической меди, он пришел к выводу, что медь была получена впервые случайно, но не на открытом огне, как принято считать, а в закрытой камере, Я считаю, пишет А. Лукас, что она была впервые открыта при глазурировании стеатита или кварца. Для изготовления глазурированного стеатита, кварца и фаянса необходима закрытая камера. Если это так, то медь является египетским открытием. Лукас, страница 335. Таким образом... А Лукас подтверждает нашу мысль, что медь была открыта первоначально именно в Египте. А Лукас продолжает. По завершении плавки топливо убирали, чтобы дать металлу остыть. Затем полученный металл дробили. И, вероятно, это делалось немедленно после затвердевания металла, так как в этой стадии медь особенно хрупка и легко разбивается на куски молотком. В результате получалось губчатая масса металла, не полностью сплавленная и содержащая посторонние вещества. Чтобы придать форму кускам сырцовой меди и сделать их пригодными для употребления, необходимо было подвергнуть их ковке. Люди рано обнаружили, что медь довольно мягкий и ковкий металл, и что при обработке молотом она уплотняется и освобождается от некоторых наиболее грубых примесей позднее было обнаружено что медь значительно легче и скорее формовать путем плавки отливки ее формы при изготовлении кинжала ножа или долота режущий край естественно приходилось отковывать для отточки и придания ему нужной формы. Ковка увеличивала твердость металла, но при слишком продолжительной ковке медь становится хрупкой средством понижения хрупкости меди служат нагрева ее до температуры от 500 до 700 градусов по Цельсию. Процесс этот называется отжигом или отпуском, и цель его — сделать медь не твердой, как иногда ошибочно утверждают, а мягкой. Единственным средством придания меди твердости была ковка. Деж на опыте доказал, что медь с исходной твердостью 87 по шкале Бринеля можно одной лишь ковкой довести до твердости, 135. Твердость, испытанная тем же способом в современной стали, колеблется от 100 до 800. Там же страница 338. Таким образом, хорошо откованная медь может некоторое время работать подобно стали плохого качества. Но в отличие от стали, она быстро теряет твердость, приобретенную за счет ковки. Поэтому медное лезвие надо постоянно отковывать заново. Процесс ковки вызывает изменение кристаллического состояния, при котором медь тверже, чем в обычном состоянии. Через некоторое время это ненормальное состояние проходит, и медь возвращается к своему обычному мягкому состоянию. Там же. Но орудия из меди или бронзы даже после отковки режущего края совершенно непригодны для работ по твердому камню. Кроме того, из меди или бронзы невозможно сделать, например, пилу. Хотя бы потому, что такая пила не будет держать разводку, не говоря уж о заточке зубьев, а следовательно, не будет и пилить. Поэтому все живописные рассказы египтологов о том, как древние египтяне якобы пилили гранит медными пилами и с помощью только лишь медных орудий строили огромные храмы и пирамиды, относятся к области фантастики. Согласно нашей реконструкции, все существующие сегодня гигантские древнеегипетские сооружения были построены гораздо позже, с использованием железных или даже стальных орудий, а также с помощью геополимерного бетона. Примечание: смотри нашу книгу Первое чудо света. Так и для чего были построены египетские пирамиды? Конец. Примечание. О том, что огромные древнеегипетские храмы и пирамиды были возведены сравнительно недавно, в xiii 16 веках нашей эры, ясно говорят полученные нами в 2002-2004 годах астрономические датировки египетской истории. Примечание. Смотри наши книги «Новая хронология Египта» древние зодиаки Египта и Европы, русские, египетские и итальянские зодиаки. Конец примечания. Из астрономических датировок прямо следует, что изображенные на стенах древнеегипетских гробниц пилы и рубанки — это железные пилы и рубанки с железными лезвиями, изготовленные в эпоху железных, а не медных орудий. Поэтому ошибочно думать что, поражающие воображение, колоссальные древнеегипетские памятники были будто бы построены на протяжении Медного века, когда египетское государство еще только-только зарождалось. Это неверно. Они были созданы в Средние века, когда железо было уже хорошо известно. Кстати, во время одной из наших поездок по Египту мы лично обнаружили вкладки одной из пирамид Гизы большой железный гвоздь. Примечание. Смотри нашу книгу «Египетский альбом». Конец примечания. Хорошо известно, что на мумии фараона Тутанхамона нашли железный кинжал. Таких примеров можно привести множество. На основе вычисленных нами зодиакальных дат египетской истории мы можем с полной уверенностью утверждать, что известная сегодня письменная история Древнего Египта разворачивалась отнюдь не за тысячи лет до нашей эры, как думают египтологи, а в эпоху XI-XV веков нашей эры, то есть всего лишь от тысячи до 500 лет тому назад. Подчеркнем, что по новой хронологии это очень древняя эпоха, а во многих других странах письменная история начинается гораздо позже. Однако конец древнеегипетской культуры и древнеегипетских традиций оказывается действительно поразительно поздним. Об этом недвусмысленно говорят даты на древнеегипетских раскрашенных деревянных гробах. Сегодня такие гробы можно увидеть во многих музеях мира. Они считаются чудовищно древними. Но подлинный возраст таких гробов в некоторых случаях удается точно установить. Дело в том, что на их крышках иногда нарисованы зодиаки, несущие в себе астрономическую запись даты захоронения. Расшифровка одного из таких зодиаков, зодиака Брукша, дала середину XIX века. Примечание. Смотри подробности в нашей книге «Новая хронология Египта». Конец примечания. Неудивительно, что на некоторых из них можно увидеть христианские кресты. Другими словами, древние египтяне, они же, вероятно, средневековые мамелюки или египетские христиане-копты, еще полторы-сотни лет назад делали такие гробы и хоронили в них. А сегодня их выставляют в музеях как якобы памятники древнейшей истории человечества. При этом, кстати, не дается совершенно никаких объяснений, как в отсутствии железных орудий изготавливались гладко оструганные и аккуратно распиленные доски, из которых сделаны древние гробы. Знаменитые ладьи фараонов тоже собирались из гладко оструганных досок. Получается, что у древнейших египтян были топоры и рубанки. Однако, как нас пытаются убедить египтологи, В Древнем Египте использовали исключительно медные орудия. Но из меди рубанка не сделаешь. Итак, что же получается? Очередная загадка Древнего Египта? Таких загадок в египетской истории много. В нашей реконструкции они исчезают. Почему египтологи так упорно настаивают на том, что древние египтяне якобы не знали железа, и все строили исключительно медными орудиями. Главные корни этого заблуждения лежат, по нашему мнению, путаницы между древним и средневековым Египтом. Историки не понимают, что подавляющее большинство известных сегодня древнеегипетских памятников относится не к глубокой древности Медного века, а сравнительно недавнему Железному веку. Поэтому, наталкиваясь время от времени на железные предметы, оставленные древними египтянами, историки каждый раз пытаются придумать какое-нибудь объяснение этому. Например, историк химии Микелий Джоа пишет следующее. «Нередко упоминают о стальном долоте, найденном в наружной каменной кладке пирамиды Хуфу, и опса начала 30 века до н.э., Однако, наиболее вероятно, тут же начинает успокаивать разволновавшегося читателя Микеле Джоа, что этот инструмент попал туда в позднейшую эпоху, когда камни пирамиды растаскивали как строительный материал. Джоа Микеле «История химии. Москва. Мир. 1975 год. Страница 27. Комментарий 23. Еще один пример. Известно, что на мумии Тутанхамона был найден железный кинжал и еще несколько железных предметов. Египтологи, естественно, заявили, что кинжал этот, дескать, был изготовлен древними египтянами случайно, из якобы «метеоритного железа». То есть нам предлагают поверить, что древние египтяне, случайно наткнувшись на кусок упавшего с неба железного метеорита, тут же радостно подобрали его и превратили в кинжал для своего фараона. Хотя даже понятия не имели, что такое железо и как его обрабатывать. Но каким образом, не зная, что такое железо, не умея его ковать или плавить, египетские мастера ухитрились изготовить из случайно попавшегося им куска метеоритного железа такой прекрасный кинжал? Кстати, не было предъявлено никаких доказательств метеоритного происхождения, железного клинка Тутанхамона и других железных предметов, найденных на его мумии. Это чисто умозрительное предположение историков, ничем не подкрепленное. А Лукас пишет, «В гробнице Тутанхамона было найдено несколько предметов из железа – кинжал, миниатюрный подголовник, амулеты в виде глаза, управленные в золотой браслет и 16 орудий с мелкими и тонкими лезвиями. Общий вес лезвий равен приблизительно 4 граммам. Теоретически можно предположить, что эти предметы сделаны из метеоритного железа, но поскольку материал еще не был подвергнут химическому анализу, сказать это точно нельзя. Лукас, страница 369-370. Более того, древних железных орудий в Египте было найдено слишком много, чтобы объяснить их появление метеоритной теории. Поэтому некоторые египтологи были вынуждены все-таки признать, что в поздние эпохи истории Древнего Египта железо там использовалось. А Лукас пишет, «Начиная со времени Тутанхамона, количество найденных железных предметов постепенно увеличивается» вплоть до 25-й династии, 712-й, 663-й годы до нашей эры от которой сохранился целый ряд железных орудий. После этого железо получает уже более широкое распространение. В Навкратисе и Дефене оно становится таким же обычным и, возможно, даже более обычным материалом, чем бронза. Один папирус в Толемеевской эпохе из Фаюма приводит интересные подробности относительно орудий и других предметов, сделанных из железа. Лукас, страница 370. Еще в середине прошлого века далеко не все ученые разделяли мнение египтологов о том, что железо появилось в Древнем Египте якобы тогда, когда все основные древнеегипетские памятники, включая пирамиды, были уже давно построены. а лукас пишет Немногие вопросы вызывали столько споров, сколько вопрос о наличии употребления в Египте железа, стремясь найти объяснение обработке древними египтянами твердых пород камня. Нередко раздаются голоса, утверждающие, что египтяне должны были знать и применять для этой цели железо и даже сталь. Подтверждение этой теории был выдвинут факт находки нескольких образцов железных изделий, относящихся к очень ранней дате. Придают большое значение железному предмету, найденному в Большой пирамиде в Гизе, и рассматривают его как свидетельство применения железных орудий при сооружении этой пирамиды. В подтверждение этого они цитируют то место из Геродота, где он упоминает в связи с пирамидами железные орудия. Вот его буквальные слова и сколько они должны были истратить на железо, которым они, строители пирамид, примечание авторы работали. Лукас, страница 367. Таким образом, даже отец истории Геродот утверждает, что при строительстве египетских пирамид использовалось железо. Однако египтологи упрямо стоят на своем. Великие пирамиды якобы возводились лишь с помощью медных орудий, палок и веревок. На самом же деле для строительства великих пирамид Египта было недостаточно не только медных, но даже и стальных орудий. Чтобы возвести пирамиды и другие памятники в Египте, имперские зодчи использовали весьма сложные средневековые строительные технологии, с применением особого вида бетона, секрет которого был утрачен и восстановлен химиками лишь в XX веке. примечание Смотри наши книги «Расцвет царства», глава 767 и «Первое чудо света», как и для чего были построены египетские пирамиды. Конец примечания.